Глава 41. первая. Песец. На самом деле, перековка не была изобретением пиратов красных кораблей. Мы сами обучили их этому еще в дни короля Вайсдома. Элдерлинги множество раз пролетали над внешними островами. Одни из островитян были поглощены ими, но над другими драконы летали так часто, что они решились всех своих чувств и воспоминаний, и стали бездушными чужеземцами для собственного народа. И когда красные корабли приплыли, они не потребовали у шести герцогств богатств или земель. Они мстили. Они хотели сделать с нами то, что было некогда сделано с ними. То, что известно одному народу, может узнать и другой. У них были свои ученые и мудрецы, хотя народ шести герцогств презирал их и считал варварами. Мудрецы внешних островов прочли все, что было написано о драконах в каждом древнем свитке, который сумели найти. Вполне вероятно, что некоторые копии свитков, собранных мастерами силы из Бакка, могли быть проданы на внешние острова незадолго до того, как красные корабли стали угрожать нашим берегам. Островные купцы хорошо платили за такие сведения, а так когда медленное движение ледников на их собственных землях, обнажила вырезанного из черного камня дракона и целые залежи еще необработанного камня, островные мудрецы соединили свои знания с ненасытной жаждой мщения Кебала Робрида. Они решили создать собственных драконов и нанести по шести герцогствам такой же удар, какой некогда вынесли сами. Один белый корабль был выброшен на берег элдерлингами, когда они освобождали Баг. Драконы уничтожили всю его команду вплоть до последнего человека. В его трюме были найдены глыбы сияющего черного камня. В них, как я полагаю, были заключены украденные жизни и чувства сотен перекованных жителей шести герцогств. Труды ученых-островитян привели их к тому, что черный камень, в достаточной степени наполненный жизненной силой, может быть превращен в дракона, который в дальнейшем будет служить островитянам. Страшно подумать, как близко они подошли к тому, чтобы узнать истинную правду о создании драконов. Вечно по кругу, как когда-то говорил мне Шут. Островитяне грабили наши берега, и король Вайсдам привел элдерлингов, чтобы выгнать их. А элдерлинги перековали островитян силой, когда летали над их хижинами. Затем, много поколений спустя, Островитяне снова пришли к нашим берегам, чтобы грабить и перековывать людей. И тогда король Верити отправился будить элдерлингов. Элдерлинги снова прогнали их и снова перековали многих. Хотел бы я знать, что последует за этим. Я вздохнул и отложил в сторону перо. Я написал слишком много. Не все следует доверять бумаге. Не обо всем следует рассказывать. Я взял свиток и медленно пошел к очагу. Ноги мои затекли от долгого сидения. Сегодня холодный, сырой день, и туман с моря добрался до всех старых ран в моем теле. Шрам от стрелы до сих пор причиняет мне боль. Когда холод стягивает этот шрам, я чувствую его всем телом. Я бросил свиток в огонь. Мне пришлось перешагнуть через ночного волка, чтобы сделать это. Его морда уже сидеет, и его костям такая погода нравится не больше, чем моим. Ты становишься толстым. Только и знаешь, что лежать у очага и поджаривать свои мозги. Почему бы тебе не пойти на охоту? Он подтягивается и вздыхает. Иди и приставай лучше к мальчику пора подкинуть дров в очаг. Но не дожидаясь моего зова, мальчик входит в комнату. Он морщит нос от запаха горящего пергамента и бросает на меня уничтожающий взгляд. Надо было просто попросить меня принести дров. Ты знаешь, сколько стоит хороший пергамент? Я ничего не отвечаю. И он вздыхает и качает головой. Потом уходит за дровами. Его подарила мне Старлинг. Он у меня уже два года. Я все еще не привык к нему. Никак не могу поверить, что когда-то сам был таким. Я вспоминаю день, когда она привела его ко мне и улыбаюсь. Она пришла, как это бывает, два или три раза в год, чтобы навестить меня и побронить за отшельничество. В этот раз она привела мне мальчика. Он сидел снаружи на костлявом пони, пока Старлинг стучала в мою дверь. Когда я открыл ей... Она немедленно повернулась и позвала. «Слезай, заходи. Здесь тепло». Он соскользнул с неоседланного пони, стоял около него дрожа и смотрел на меня. Его черные волосы падали на лоб. Он вцепился в старый плащ Старлинг, накинутый на его узкие плечи. «Я привела тебе мальчика», заявила Старлинг и улыбнулась мне. Я недоверчиво посмотрел на нее. «Ты хочешь сказать...» «Он мой?» Она пожала плечами. «Если ты возьмешь его...» «Думаю, он может принести тебе пользу...» Она помолчала. «На самом деле я привела его, чтобы ты принес ему пользу. В смысле одежды, еды каждый день и тому подобного. Я заботилась о нем сколько могла, но жизнь ми не министреля...» Она замолчала. «Ты...» Я пытался пробиться сквозь слова, сам не веря собственной надежде... «Он твой сын?» «Мой». Ее улыбка стала шире, и даже глаза потеплели от сочувствия. Она покачала головой. «Мой?» «Нет». «Твой?» «Я полагаю, это возможно. Ты проезжал через Камболу около восьми лет назад?» «Там я его нашла. Тому уже шесть месяцев. Он ел гнилые овощи на помойке. Его мать умерла, а ее сестра не захотела взять его к себе, потому что у него разные глаза. Она говорит что он ублюдок лесного демона. Она склонила голову на бок и улыбнулась, добавив. Так что вполне возможно, что он твой. Она повернулась к мальчику и заговорила громче. Входи, говорят тебе. Здесь тепло. И с ним живет настоящий волк. Тебе понравится ночной волк. Нет, Но странный мальчик. Один глаз у него коричневый, другой синий. Его мать не была добра к нему и воспоминания раннего детства не доставляют ему удовольствия. Она назвала его недотепой. Наверное, она была не рада его появлению. Я обнаружил, что часто называя его мальчиком. Он не возражает. Я научил его грамоте и счету, он теперь умеет выращивать и собирать травы. Ему было семь, когда Старлинг привела его ко мне. Теперь ему почти десять. Он хорошо владеет луком, ночной волк, ладит с ним. Старлинг приносит мне новости. Я не уверен, что всегда ратом. Слишком многое изменилось. Слишком многое кажется мне странным. Леди Пейшенс правит в Тредфорде. Ее конопляники теперь дают ей почти столько же бумаги, сколько хороших веревок. А ее сады стали вдвое больше. А в сооружении, которое раньше было королевским кругом, теперь ботанический сад, где собраны растения со всех шести герцогств и даже из-за их пределов. Барич, Молли и их дети здоровы. У них нетел и маленький Чивол. Появление третьего они ждут вскоре. Молли ухаживает за ульями и содержит свечную лавку, а Барич снова начал разводить лошадей. Старлинг знает об этом, потому что сама нашла их и проследила, чтобы Баричу отдали жеребенка крепыша и уголька. Бедняжка Уголек не перенесла путешествия домой из Горного Королевства. Молли и Барич верят, что меня уже много лет нет в живых. Иногда я и сам в это верю. Я никогда не спрашивал у Старлинг, где они живут. Я никогда не видел мою дочь. В этом я поистине сын своего отца. Кетрикен родила сына, принца Дьютифула Ответственного. Старлинг сказала мне, что у него отцовские темные волосы и глаза но что он будет высоким и стройным, возможно, как брат Кетрикин, Руриск. Ей кажется, что он немного более серьезен, чем следует быть мальчику, но все его учителя довольны им. Его дед проделал долгий путь от горного королевства, чтобы посмотреть на мальчика, который когда-нибудь будет править обеими странами, и остался доволен внуком. Мне интересно, что бы подумал другой его дед обо всем этом? Чейд больше не прячется в тени. Теперь он уважаемый всеми личный советник королевы. Если верить Старлинг, он чересчур увлекается юными дамами. Но она улыбается, когда говорит это. И расплата Чейда Фалстера — это песня, которую будут петь и помнить, когда Старлинг не станет. Я уверен, что он знает, где я, но не ищет встречи со мной. Это и хорошо. Иногда, когда Старлинг навещает меня, Она приносит старые свитки и семена и корни незнакомых мне трав, а иногда тонкую бумагу и чистый пергамент. Время от времени я передаю ей свитки, написанные мною. Рисунки трав с описанием их полезных и опасных свойств. Отчет о посещении древнего города, записи о моих путешествиях по Колсиде и лежащим за ней землям. Она исправно уносит их. Однажды Старлинг, вручила мне карту шести герцогств. Она была начата рукой Верите, но моему королю не удалось закончить ее. Иногда я смотрю на нее и думаю о белых пятнах, которые могу заполнить. Но я повесил ее на стену нетронутой. Не думаю, что когда-нибудь закончу ее. Что до шута, то он вернулся в Олений замок. Быстро. Девушка на драконе оставила его, и он плакал, когда она взлетела без него он немедленно был провозглашен героем и великим воином. Я не сомневаюсь, что именно поэтому он тотчас и бежал, не приняв от ни титула, ни земель. Никто не знает, куда отправился Шут и что с ним стало потом. Старлинг верит, что он вернулся к себе на родину. Может быть. Может быть, где-нибудь там есть кукольник, который делает восхитительные, великолепные игрушки. Я надеюсь, что он носит серебряную с голубым серьгу. Отпечатки пальцев, оставленные им на моем запястье, потускнели и стали мутно-серыми. Наверное, я буду скучать по нему до конца своих дней. Мне потребовалось шесть лет, чтобы дойти до Бакка. Один год мы провели в горах, один с Черным Рольфом, мы с Ночным Волком многому научились за то время, что провели там, но обнаружили что предпочитаем общество друг друга. Холли оказалась неудачливой с Вахой, и, несмотря на ее невероятные усилия, дочка Олли посмотрела на меня и решила, что я окончательно и бесповоротно не подхожу ей. Мои чувства ни в коей мере не были задеты, и это предоставило нам возможность двинуться дальше. Мы побывали к северу от ближних островов, где волки такие же белые, как медведи. Мы были на юге Калсиды и даже заудачным. Мы поднимались по берегам дождевой реки и спускались по ней на плоту. Мы обнаружили, что ночному волку не нравится путешествовать на корабле, а мне не нравятся страны, где нет зимы. Мы зашли за края карты Верити. Я думал, что никогда больше не вернусь в Бак. Но мы вернулись. В один прекрасный день осенний ветер привел нас сюда, и больше мы не уходили. Дом, который мы называем своим, когда-то принадлежал углежогу. Это недалеко от кузницы, или, вернее, от того места, где когда-то была кузница. Море и зимы уничтожили остатки города и поглотили дурные воспоминания о нем. Возможно, когда-нибудь люди снова придут сюда в поисках железной руды. Но это случится не скоро. Когда приезжает Старлинг, она бронит меня и говорит, что я еще молодой человек. Что, спрашивает она меня, сталось с моим настойчивым желанием в один прекрасный день зажить собственной жизнью? Я отвечаю, что желание исполнилось. Здесь, в моем доме, с моей работой, волком и мальчиком. Иногда, когда она спит рядом, а я лежу без сна, прислушиваясь к ее тихому дыханию, я думаю, что встану завтра и найду какой-то новый смысл в жизни. Но обычно, просыпаясь по утрам от боли в онемевшем теле, думаю что я вовсе не молодой человек. Я старик, заключенный в израненном теле юноши. Сила не заснула во мне. Особенно летом, когда я иду по берегу мимо морских скал и смотрю вдаль, я испытываю желание потянуться вперед силой, как когда-то делал верите. Иногда я делаю это и узнаю об улове рыбака или о домашних заботах помощника капитана на проходящем мимо торговом судне. Верите когда-то говорил мне, что тяжелее всего то, что никто никогда не отвечает. Один раз, когда жажда силы совсем замучила меня, я даже попытался связаться с верить Драконом, моля его услышать меня и ответить. Он не ответил. Круги Регола давным-давно распались за отсутствием человека, который мог бы обучать их. Даже в те ночи, когда я в отчаянии бросаю в пространство зов силы, Одиноко, как воющий волк, умоляя кого-нибудь, хоть кого-нибудь ответить, я не чувствую ничего. Даже эхо молчит. Тогда я сажусь у окна и смотрю сквозь туман на остров Оленьий Рог. Я сжимаю руки, чтобы они не дрожали, и борюсь с желанием полностью погрузиться в реку силы, которая вечно ждет меня, чтобы унести. Это было бы так легко. Иногда меня удерживает только мысленное прикосновение волка. Мой мальчик уже знает, что значит этот взгляд, и тщательно отмеряет эльфийскую кору, чтобы оглушить меня. Карим он добавляет, чтобы я мог заснуть, а берем смягчает горечь. Потом он приносит мне бумагу, перо, чернила и оставляет меня с моими записями. Он знает, что на утро найдет меня спящим среди разбросанных бумаг. Ночной волк распростерт у моих ног. Нам снится, как мы вырезаем нашего дракона».